Я понимала теперь, почему ты -то так торопился уйти. Почему ты не знал, когда вернешься. Так ты мог лгать мне каждый день. Но зачем к этому возвращаться? Я жила вдалеке от своего родного дома, в этом безрадостном крае, без единого друга. Выхода не было. Я решила с этим покончить. У меня не было оружия, и осталось не так много мужества. Почему я подумала о колодце? Не знаю. Я подумала, что это так легко — перешагнуть край колодца и упасть. Никто меня не увидит, никто не услышит. И мне представлялось, что эта смерть станет трагедией, которая заставит тебя страдать. Ты пожалеешь меня и, быть может, откажешься от другой. Странные мысли приходят в голову Франсуа, когда горе наваливается всей своей тяжестью. Именно убеждение, что я вас разлучу, придало силы идти до конца. Я не так уж ошибалась, потому что едва не порвал с ней. С тех пор я часто проклинала Тома, если бы не он, меня бы не спасли, и мне не пришлось бы еще столько пережить. Но когда я пришла в себя, когда увидела, что ты склонился надо мной, какую же радость я испытала. Ведь хотя бы в эту минуту ты любил меня, я вновь тебя обрела. Твои слезы, Франсуа, были искренними. Значит, не все еще потеряно. Ах, если бы мы были настолько простодушны, чтобы сказать друг другу правду. Но как бы я тебе призналась, что хотела покончить с собой? А ты был скован, поглощен своими угрызениями совести и своим хваленным чувством собственного достоинства. Ты молчал или расспрашивал меня о том, что ты называл несчастным случаем. Ты полагал, что меня толкнули? Абсурдное предположение, но в тебе меня уже ничто не удивляло. Однако, как только я увидел Ронгу, я сообщил ей об этом. Она часто навещала меня, когда я выздоравливала. Для такой крепкой женщины, как она, шестский лес — это меньше часа езды на велосипеде от Гуа. Она выходила чуть пораньше и останавливалась в Барбатре. Если ты не появлялся в первые минуты отлива, это означало, что путь свободен. Мой бедный Франсуа, даже в любви ты остаешься верным привычкам. Ронга наблюдала за тобой. Несколько раз она видела, что ты едешь по воде, чтобы выгадать время. И если в течение 15 минут тебя не было, она знала, что ты отправился по визиту. И тогда она быстро приезжала сюда. Я советовал ей проезжать через черный ход, и я уверен, что никто никогда не видел, как она входила и выходила. Мы часто общались по телефону. Ронга звонила из телефонной будки в Нормутье, она учитывала все. Я никогда не встречала более решительной, находчивой женщины, она любила меня от всего сердца. Когда я призналась Ронге, что решила покончить с собой, она плакала так, как не плакал ты, и взяла с меня слово, что такое не повторится. С этого времени она искала способ, чтобы вас разлучить. Я невольно подсказал ей решение, когда однажды заговорила о книгах, которые ты купил. Я показала их ей, Ронга прочитала выписки, сделанные тобой в те долгие ночи без сна, когда я понапрасну тебя ждала. Она сразу поняла ход твоих мыслей. Ты знал, что Элли погиб при загадочных обстоятельствах, и что его жене пришлось покинуть страну. Ты подозревал, что твоя любовница сбросила меня в колодец с помощью магической силы. До такого я сама бы не додумалась. Для Ронги это было естественно. Ронга не верила больше в магию, но не совсем с ней распростилась. Вот почему. Немного позже ей пришла в голову эта идея с плащом. Я скептически отнеслась к ее замыслу. Когда Ронга изложила мне свой план, я чуть было не отказалась от этого эксперимента. Но чтобы вновь заполучить тебя, Франсуа, я бы согласилась на что угодно. Какая разница, что принять. Я так измучился. Гепард укусил меня. Так ей и надо. Я бы хотел, чтобы он ее совсем загрыз. В конце концов, что мне до этого? Я принялась без особой надежды за осуществление плана, который тебе теперь известен. Матушка-капитан видел, как я уехала на велосипеде, но я отправилась вовсе не в бавуар. Объехав дом, накинула, не без отвращения, ее плащ, перевязала лодыжку и вернулась на дорогу. Матушке капитан, вполне очевидно, показалось, что калитку открыла другая женщина. Даже Том меня принял за чужую и оскалился. От меня пахло другой, ее гепардом. Как мне было тебя простить? И однако, когда чуть позже обнаружил открытый люк, мне стало жалко тебя, Франсуа. В такое, казалось, ты пришел смятение, такое охватил тебя страх. Да, Ронга не ошиблась». Вопреки чувствам к своей любовнице, ты считал, что она способна на убийство, я почувствовал себя отомщенной. С каким жутким удовольствием я следил за тем, как множество и подозрений, растет тревога. По вечерам ты стал задерживаться в саду, и не только наглухо закрыл люк и колодец, но и незаметно запирал на все замки двери. Я заметила, как все чаще останавливается твой невидящий взгляд, в котором затаился страх на окружающих тебя предметах, но мне этот взгляд был незнаком.